Эпилог. От пункта назначения к следующему заданию. Вот что он запомнил. Была магическая встряска и плач, было неясно, откуда были те воспоминания, он просто понимал, что это случилось. Последним он запомнил плач, а что было дальше не знал, возможно, это было давно, но ещё ему казалось, что кто-то всё время был рядом с ним. Грудь была тяжёлой. Желая помощи, он вытянул руку и ощутил ладонью что-то мягкое, успокаивающее и лишающее сил. Ах, какой дерзкий! Матушка, объясни так, чтобы я поняла, что ты делаешь. Оценивай мужчину, которого привела моя дочь. Не говори настолько прямолинейно. Разговор двух женщин вырвал Рорана из пучин сна. Он открыл тяжелые веки и первым делом увидел напуганное лицо Лепис. И женщину в роскошном платье которая почему-то сидела на нём. Длинные волосы развивались за спиной, и внешне она напоминала Лепис. Исходя из услышанного разговора, выходило, что это мать девушки, хотя внешне было не похоже, что Лепис могла быть её дочерью. У неё были удивительно чистые фиолетовые глаза. Она точно была демоном. «А, проснулся. Прости, что шумели. Матушка, хватит. Слезай уже с господина Рорена. Это моё место? Вот как?» Спросив, женщина всё же слезла с него, избавившись от лишнего веса, но почему-то вместо неё залезла Лепис и дыхание снова спёрло. «Поспи ещё немного, господин Роран». «Не могу. Слезь, Лепис». Он слегка постучал по ней коленями, и недовольная девушка всё же слезла. Наконец Роран остался на кровати один. На нём была одежда, хотя куртку и обувь с него сняли, они были оставлены у стены. Ник продолжал сидеть на куртке, будто указывал, что это его дом. Роран осмотрелся и понял, что в спальне через окно проникал яркий свет. «Так мы выжили. И где мы?» Он вспомнил, что было перед потерей сознания, и подумал, что не удивился бы, если бы они погибли. Такой уж сильный была атака врага. Силы Ляписа человека в чёрных доспехах сошлись, и о причинённых разрушениях как хотелось, так и не хотелось узнавать. «Выжили». А это мой дом. Все понимаешь? Дом. Повторив, он посмотрел на улыбающуюся женщину в платье рядом с Лепис. В таком случае он спал в одной из спален дома Лепис, а улыбающаяся женщина рядом с ней точно ее мать. Сколько прошло времени? Не спрашивая о том, что случилось после того, как он потерял сознание, спросил у Роран. Она и так должна была понять, что ему было интересно, и все же мужчина задал вопрос, а Лепис тут же ответила. Только ночь. Значит, времени прошло немного. Роран попытался покинуть кровать, но лепесы и женщина рядом с ней его остановили. «Отдохни ещё немного, господин Роран. Тебя вылечили, но всё же состояние у тебя пока не лучше. Прости, что моя Лепис не думает о последствиях». На миг Роран подумал, о чём речь, а потом вспомнил о противостоянии девушки и человека в чёрной броне. Похоже, перед ним извинялись за то, что втянули, и он лишился сознания. Тогда других вариантов не было. Если так, то ты совсем не повзрослела. Введя улыбку женщины, Лепис стиснула зубы и недовольно уставилась на неё. Считаю, что можно вмешаться, Роран слегка прокашлялся. «А, господин Роран, позволь представить, это моя мама». Неизвестно, как она истолковала кашель, но Лепис схватила улыбавшуюся женщину за плечо и чуть подтолкнула вперёд, а другой рукой тыкнула в неё. Роран поприветствовал, а женщина в платье вежливо поклонилась. «Юди Паймония? Правда, название рода другое. Роран, бывший наёмник, а сейчас авантюрист, напарник твоей дочери». Если представились, надо представиться в ответ. Роран выдал минимум информации, а мать ляпи скивнула. Сама же девушка радостно улыбнулась. «Напарница, хорошо прозвучало. Рад за тебя». Так сгулой что. Прежде чем потерять сознание, он видел, как женщина отлетела. Если уж Ошароран выжил, с ней ничего плохого случиться не должно, но пока не увидит лично, будет беспокоиться. Отдыхает в другой комнате, использовала слишком много силы, устала, сказала Лепис. Когда он потерял сознание, она создала барьер, чтобы защитить всех. Но столкновение силы Лепис человека в чёрном оказалось сильнее, чем она думала. И даже с установленным барьером им досталось. Похоже, женщина отключилась из-за того, что слишком много использовала способности или магию. Мы далеко от того места. Да, довольно далеко. Вас взяли под присмотры мои подчинённые, которые пошли проверить, что случилось. ророн подумал, что у девушки за семья такая. Посмотрел на Юди, которая слушала их разговор. По ней было видно, что они точно обладают положением в обществе. И для таких нет ничего странного, чтобы иметь слуг. В том свете Рора и Гула потеряли сознание. В порядке осталось лишь то, кто всё учинила, Лепис, что немного раздражало. Но в итоге мы добрались до пункта назначения. Верно. Пока Лепис отвечала, Юди достала огромный меч, который обычно носил Роран. Держа в одной руке, она с чувством ностальгии посмотрела на оружие. О нём пришли узнать. Вот уж не думала, что Лепис его заберёт. Юди сказала, что искала его размахивая им задействовав одно запястье, довольно долго обращавшийся с оружием Ророн не верил собственным глазам. Даже без внешней оболочки это всё ещё был огромный меч. Женщина не могла управиться с ним одной рукой, тем более одним запястьем, но Ророн не мог отрицать, что именно это и происходило. Его раньше использовала я. Как бы сказать, юношеская неопытность. Ророну это юношескую неопытность не напоминала, но не зная, как отреагирует Юди, Он решил промолчать. Можно сказать, что они достигли цели выяснить, что из себя представляет меч, когда пришли домой к Лепис. Я использовала его, когда была повелителем демонов. «Эй, погоди-ка!» «Матушка, ты неправильно выражаешься? Ты есть повелитель демонов?» Они спокойно говорили о чём-то настолько важном. Девушки спокойно общались, а для Рорена это была не самая понятная тема. «Повелитель демонов?» Мать Лепис, повелитель демонов? Ну да. Собственно, ничего особенного здесь нет. Правильнее будет покровитель западных демонических земель и одна из повелителей демонов. Над матушкой стоит ещё верховный повелитель демонов, так что не такие мы значимые. Всё же Повелители демонов хватает. Повелитель демонов – правитель всех демонов. В человеческой стране его бы считали королём, а обладающие силой среди демонов становятся правителями. Мать Лепис служила королю и защищала западные земли демонов, за её силу она и удостоилась титула Повелителя Демонов. Все Повелители Демонов подчиняются Верховному Повелителю Демонов. В общем, это моя вещь и я её возвращаю. Хотела бы я так сказать, но при определённых условиях я могла бы отказаться от неё. Легко закинув меч на плечо, сказала Юди. Ророн думал, о чём она, а женщина улыбнулась и объяснила. У меня запрос, связанный с человеком в чёрных одеждах, которого вы встретили, когда только сюда пришли. Ценой будет меч Повелителя Демонов Виамма Огня. Неплохая ведь сделка? И слов было не ясно, хорошее или плохая. Рорану были нужны нормальные объяснения, но, видя, как и скачает головой, стало ясно, что отказаться они не смогут, потому лёжа на кровати он посмотрел в потолок и тяжело вздохнул.